Глава 28, 5 июля 2021 года. Что ты делаешь? Арне стоит в дверном проеме, глядя на кучу медикаментов у меня на столе. Несколько мгновений никто не заговаривает, потом он встречается со мной взглядом: Что происходит? снова спрашивает он. Я глазею на него, а не меф от удивления. Что происходит, Кейт? Его голос становится стальным, когда он спрашивает в третий раз и что-то в его лице вызывает холодный прилив страха. Арне! Может ли это быть Арне? Почему нет? Это может быть кто угодно. Он быстро подходит к столу. Я дергаюсь назад, но он не притрагивается ко мне, просто подбирает одну из упаковок и читает название. На мгновение время замирает. Арне осознает важность того, зачем он меня поймал, а я обдумываю следующий ход. Я вскакиваю со стула, кидаясь к двери, но я недостаточно быстрая. Арне хватает меня за руку и затягивает обратно. Я пытаюсь вывернуться, но он крепко держит меня. «Оставь меня!» — вскрикиваю я, отчего Арне резко отпускает. Я стою, тяжело дыша, думая бежать или звать на помощь. Потом я замечаю выражение его лица. Он выглядит растерянным. «Кейт, в чем дело?» — голос Арне взволнован, более встревожен, чем разозлен. «Ты выпила какие-то из этих таблеток?» Его взгляд возвращается к упаковкам на столе, затем снова ко мне. Я смотрю на него, пытаясь решить, что делать, что сказать. «Кейт, пожалуйста, расскажи мне, ты только что проглотила эти таблетки?» Он напуган, понимаю я, или чертовски хорошо это имитирует. Я прочищаю горло. «Нет», — твердо говорю я, «я ничего из этого не принимала. Не сегодня, во всяком случае». «Ты уверена?» На его лице отражается облегчение и недоверие. «Ты мне не врешь? «Потому что, если это так, Кейт, я разбужу Сандрин прямо сейчас, и мы заставим тебя их вытошнить». На мгновение у меня появляется желание засмеяться. «Как бы они это сделали? Интересно!» «Послушай, это не то, что...» «Я делаю вздох, чтобы успокоиться...» «Не то, чем кажется!» «Потому что теперь я вижу, как именно это выглядит». «Я здесь, посреди ночи, окруженная кучей опасных препаратов. Я не пытаюсь покончить с собой, настаиваю я. Обещаю!» Арне подозрительно разглядывает меня. «Так что происходит?» Он перебирает упаковки. «Почему во всех них не хватает таблеток?» «Их не так выписывают, верно?» «Нет, не так. Я потираю лоб». «Так что ты делаешь?» Я вздыхаю, пытаясь выиграть больше времени. «Это длинная история», — говорю я, надеясь, что на этом он остановится. Но понимая, что этого не случится. Арне садится на стул. «Ну, у нас вся ночь впереди», — он поглядывает на настенные часы. «Или, по меньшей мере, ее остаток». «Почему ты не спишь?» — спрашиваю я. «Я не мог заснуть. Я шел в столовую выпить чего-нибудь и увидел свет под дверью». Звучит правдоподобно, но никак нельзя знать точно, правда это или нет. «Послушай», — добавляет Арне, смягчаясь, — «давай я тебе принесу выпить, а ты приходи в мою комнату, и мы поговорим». «Я обдумываю это. Мне лучше пойти спать. У меня завтра много дел», — Арне качает головой. «Я не выпущу тебя из поля зрения следующие несколько часов, до тех пор, пока полностью не буду уверен, что ты...» Он снова поглядывает на таблетки. «Не сделала какую-нибудь глупость» первые за это время, показавшаяся мне вечностью, мои губы подергиваются в улыбке. Этот мужчина далеко не глуп, и его беспокойство кажется искренним. «Кажется», — вторит предостерегающий внутренний голос. «Ладно, я выпью чашку чая», — соглашаюсь я, собирая таблетки и прячу их обратно в шкаф. «Ну давай посидим у меня в комнате». «Договорились». Он встает и направляется к двери. «И тогда ты сможешь объяснить...» Что происходит?